Глава четвертая Девушки с ненавистью смотрят на Драгану. Слова сопровождающего выбивают из колеи всех, даже нас с Любомирой. Мы думали, что отбор начнется в столице, когда нас всех поселят на подворье князя. А нет. Получается, нашему сопровождающему поручили наблюдать, кто и как ведет себя в пути. Вот он и первый этап отбора. На Драгане лица нет. Только что была красная от злости, как после такой новости кровь отходит от лица и она становится белее снега. Теперь ей может помочь только чудо, или то, что кто-то из других обозов невест ведет себя еще хуже. Выкрутится и здесь зараза, шепчет мне мира. Скользкая, как уголь, опасная, как змея, жалит из-под тишка. Я качаю головой не верю, что после того, что она устроила, Драгана останется на отборе. Мне даже в голову не приходит, что может ее задержать. «Святая простота!» — удивляется подруга. «Ты все еще веришь, что отбор будет справедлив?» «А разве не так?» — спрашиваю я. «На самом деле, если отбор будет таким, как говорит Мира, меня это больше устроит. Быстрее вернусь домой, к Вацлаву». «Нет, конечно!» — отвечает Мира. В каждом торе выбывать будут те, у кого меньше денег и связей. Обычно князь не участвует в отборе, за него это делают приближенные. Боги, благодарю. Тогда у меня есть шанс вылететь с отбора, едва добравшись до столицы. А Вацлав догонит нас пути или уже ждет в столице. Я верю в это. Я верю ему. Драгана решает сделать вид, будто и не она устроила сколу возле костра. Остальные девушки испуганно переглядываются. Никто из нас даже не подозревал, что отсев начнется уже по дороге в столицу. Нет худа без добра. Я посмотрю столицу Орденского княжества, погуляю по базарам, и на земные товары погляжу, я аж зажмуриваюсь от предвкушения. Пока достойны пройти дальше только Любомира и Агния не скрывая наслаждения от того, что доставляет боль остальным, произносит глава нашего обоза невест. После того, как он произносит мое имя, я поднимаю глаза. Красив, но сердце не трогает. Высок, но перед моим взором появляется Вацлав, такого же роста. Темные волосы выбриты на висках, а на затылке стянуты в хвост. Вацлав светловолос и носит волосы распущенными. Мне нравится смотреть, как ими играет ветер. Если и князь такой же, то ему не будет места в моем сердце. «Вы трое!» — обращается он к провинившимся девушкам. «Моете котел и остальную посуду. За всех!» Разворачивается и уходит. Ему даже в голову не может прийти, что его могут ослушаться. У всех воинов такая непоколебимая уверенность в себе или только в этом? у подходит ко мне Драгана. «Из-за тебя все!» «Я дар теряю из-за необоснованности ее обвинения». «На!» — она сует мне в руки три грязных чашки. «Пойдешь, помоешь? Тебе только этим и заниматься в тереме князя». «Драгана, побойся богов!» — вступает за меня Мира. «Ты провинилась? Тебе и ответ держать!» «Думаешь, если дочь княжего наместника Так можешь указывать мне, что делать?» Драгана со злобой набрасывается ни на чем не повинную Любомиру. «Теперь здесь все равны. Вот и не считай себя выше других!» «От такой наглости я прихожу в себя. Один раз дашь слабину, потом заездит. Постоянно будет унижать меня. Пора преподать взорвавшейся гордячке урок». «Ты права, Драгана?» отвечаю я, настолько спокойно, насколько могу в данной ситуации. На отборе. Мы все равны, поэтому посуду драешь сама. Разготовить к двадцати годам не научилась. Руки завожу за спину, а она так и остается стоять с протянутыми чашками. Прости. В грязную посуду не подаю. Подкидываю я дровишек в костер ее ненависти. Пусть хотя бы за дело ненавидит. Разворачиваюсь и иду обратно, к экипажам. — Ловко ты поставила ее на место! — подходит ко мне высокий широкоплечий воин. Его черные волосы перетянуты кожаным шнурком, темные кожаные штаны облегают сильные мускулистые ноги. Рубаха закатана по локоть, и мне открывается превосходный вид на его мускулы. — Налюбовалась? — иронично спрашивает он, подняв бровь. Мой взгляд встречается с голубыми глазами воина. Никогда не встречала таких бездонных глаз. С трудом разрываю наш зрительный контакт и фыркаю. Вот еще! Чем любоваться-то? С внутренним ликованием наблюдаю, как самоуверенность меняется минутным недоумением. Но воин на то и воин, что умеет держать себя в руках. Пожалуй, я бы и не заметила его смятения, если бы так пристально не наблюдала за ним. Я продолжаю свой путь к экипажам. Ненормальный воин идет рядом, подстраивая свои широкие шаги к моим небольшим. Девушки не обделяют меня своим вниманием, — снисходительно говорит он. Вот только я забыл, что я в обозе невест для князя, и все девушки спят и видят, как станут княгиней. Я задыхаюсь от такой несправедливости. Я не такая. Разворачиваюсь я к нему, пылая негодованием. «Мне вообще не нужен князь!» «Что тогда ты здесь делаешь, охотница за князем?» Иронично спрашивает он. Кровь бросается мне в лицо. Как он может оскорблять меня, когда совсем не знает? «Еду», — коротко отвечаю я, уязвленная его тоном и нелепыми предположениями. Воин смотрит на меня сверху вниз, не скрывая своего интереса. Он мог бы мне даже понравиться если бы не этот снисходительный тон и уверенность своей неотразимости. Бесит. Я планирую врезать ему по ноге, но, к сожалению, я в лаптях, и должного эффекта удар не получит. И куда же ты едешь? Ты вообще в курсе, что твое имя в списках невест князя? А босс идет в Ликас? Потешается надо мной воин. стиснув зубы, дабы не уронить честь семьи, и не высказать все, что я о нем думаю, я цежу сквозь зубы. «Представь себе! В курсе!» — выдавливаю улыбку. «А ты представь, что моя цель — вылетит с отбора и как можно скорее!» На то, как вытягивается его лицо, любо-дорого смотреть. И меня осеняет прекрасная идея. «Надеюсь, что ты мне в этом поможешь!» Невинно улыбаюсь и, хлопая глазками, прошу его я. «О, все так просто!» Продолжая улыбаться, я подхожу к нему так близко, что вижу, как бьется венка на виске. Отмечаю, какие чувственные у него губы. Непроизвольно провожу по своим внезапно пересохшим губам язычком. Его глаза темнеют, становятся темно-синими. Встаю на цыпочке и тянусь к его ошеломленному лицу.